2 Девушка слушала Иву уже внимательно. Сначала пыталась шутить, задавать провокационные вопросы и неуместно хихикать, как школьница. Вскоре этот налёт защитного юмора, за которым она пыталась спрятаться от изливающейся на неё информации, окончательно развеялся. Чем дольше Маруся слушала объяснение Ива, тем больше ему верила. На самом деле он говорил о том, о чём она всегда втайне догадывалась где-то глубоко в душе. Всё это она видела во снах, об этом грязела с детства, на это тайно надеялась всю жизнь. Но кто не захочет узнать, что магия и волшебство – это вовсе не сказки, а часть реальной жизни. Что они окружают нас каждый день в самых будничных ситуациях, а люди просто не хотят или не могут их видеть, а ей дано. Конечно, слушать о таком приятно, узнавать такое интересное, осознавать себя частью этого мира – волнительно. Лекция Ивы длилась уже второй час, но Маруся была готова слушать его до вечера, не отвлекаясь. Иф рассказал ей о ведьмах, о колдунах, оборотнях и домовых, бесчисленном количестве другой нечисти, вовсе не сказочной, а совершенно реальной. В конце разговора спросил. «Маруся, скажи честно, ты мне веришь?» «В общем, наверное, да, но всё же хотелось бы реальных доказательств. Способность колдовские зелья варить, ещё и в будущем, это, конечно, интересно, но мог бы ты сделать что-нибудь эдакое вот прямо сейчас? Что, например?» «Ну, не знаю, огонь заклинанием зажечь или невидимым стать. «Не, невидимым стать я пока не могу». Ив задумался на секунду и вспомнил вчерашние слова пирата. «Кота, говорящего, показать могу. Хочешь?» «Ты смеёшься надо мной?» – девушка обиженно надула губы. «Нет, я вполне серьёзно. Пойдём покажу». Ив поднялся из-за стола и за руку потянул Марусю к себе во двор. Кота домового во дворе ожидаемо не оказалось. Сколько они его не звали, сколько не заглядывали под каждый куст, кота нигде видно не было. Минут через десять безрезультативного поиска до Ива наконец начало доходить, что кот просто издевается и намеренно ставит его в неловкое положение перед девушкой. «Ладно, шутник, позже поговорим!» Зло прошипел он, заглянув в дом, очень надеюсь что домовой его услышит, а Маруси нет. Он обернулся, досадливо поджимая губы и хмуря лоб. «Не знаю, где его носит. С ним позже разберёмся. А сейчас у меня к тебе серьёзное предложение, и ты хорошенько обдумай, прежде чем отказываться». «Замуж не пойду!» — со смешком перебил его Маруся. Ив даже на секунду растерялся от неожиданности, потом расхохотался. «Хорошо, что ты сразу предупредила и дала мне возможность быстро, не потеряв лицо, заменить предложение на другое». Маруся с улыбкой вопросительно смотрела на него, ожидая продолжения. «Ну, переформулировал?» Ив почесал затылок, задумчиво закусил губу, и глянул на девушку. «Но вот что ты с ней будешь делать? Ему и так нелегко, она еще издевается». «Помнишь?» – неуверенно начал он. «Хотя что я говорю? Конечно, ты помнишь. Мальчик тише болен, но не просто какой-то обычной медицинской болезнью, а чем-то похуже. Хотя бывают такие болезни, что куда уж хуже…» Ив нахмурился. «Но это не тот случай». «Конечно, помню. Забудешь такое». У Маруси опять мелькнул перед глазами образ страшного покойника с черепом вместо лица, которого она увидела в маске. Девушка вздрогнула от отвращения. «Не хочется возвращать тебя к неприятным воспоминаниям?» правильно расценил её движение Зельевар. Но дело серьёзное. Возможно, эта маска, которую мальчишка притащил неизвестно откуда, может помочь установить причины его болезни. «Как это возможно?» – удивилась девушка. «Но и не совсем болезнь. Бабушка говорит там что-то наподобие проклятия». «Серьёзно?» Ив только кивнул. «Неужели я когда-нибудь привыкну ко всем этим подусторонним штучкам и буду воспринимать их совершенно обыденно и просто, как закономерную часть действительности?» «Не сразу, но привыкнешь». «Наверное. Скорее всего». Маруся вздохнула и продолжила. «Так что с маской? Ну, предположим, маска-ключ. Чем нам это поможет?» «Если найдём замок, к которому подходит этот ключ, то найдём и дверь, которую этот замок открывает. А за дверью, то знает, может, найдём и разгадку». «Что мы должны делать?» «Я думаю, стоит попробовать расспросить мальчика о месте и обстоятельствах покупки этой маски». «Если он не врёт, что купил», — ставила реплику Маруся. «Если не врёт». Но в любом случае, хорошо бы самим съездить и посмотреть, что там к чему. Может, действительно было какое-то заметное событие, или хотя бы незначительное происшествие, и за эту ниточку удастся потянуть. А если ничего не найдём? Просто прокатимся, сменим обстановку, красивые места посмотрим. У тебя какие-нибудь важные планы на ближайшие пару дней есть? Маруся задумалась. Вроде бы нет ничего такого. В магазин надо только позвонить, сказать, что я на пару дней уезжаю. У них никаких к тебе претензий не возникнет. «Нет, с этим вообще никаких проблем». «Отлично. А мальчика с собой брать не надо? Или маску эту?» «Тишу точно не надо. Если там действительно что-то случилось, лучше пока держать его подальше. Хотя бы до тех пор, пока что-нибудь не прояснится». «Поедем вдвоём?» «Втроём. Надо бы обо всём рассказать Мишке. Уверен, что он захочет поехать с нами. Всё-таки тише его младший брат, и он действительно очень сильно за него переживает». «Да, ты прав. Мысль действительно здравая». «Есть ещё кое-что, о чём ты должна знать». Голос ива опять стал неуверенным. «Дело в том, что...» «Миша и почти вся его семья на самом деле являются оборотнями раздался мягкий, мурлыкающий голос из листвы. Маруся удивлённо подняла голову вверх и увидела на яблоне совсем рядом кота-пирата, лениво смотрящего на неё одним открытым жёлтым глазом. «Да-да, именно оборотнями повторил тот. И уморюсь в буквальном смысле слова, от удивления глаза поползли на лоб.